Ничего страшного. Это наш друг, Заяц Зай. Это и в самом деле был Зай. Он наконец-то пришел в себя и решил посмотреть, что происходит вокруг. Заметив дракона, Зай испуганно вздрогнул, хотя и был намного его выше. Вот все в сборе. Ну подождите-ка, а куда же все-таки делся хвост? Точно. Где он? Кто последним видел хвоста? Когда мы заходили в подземелье... Он шел позади всех, а потом... Что еще за хвост? Хвост — это лис. Мы встретили его в лесу. Он захотел нам помочь. А как он выглядел? Это такой рыжий хвост. Я видел рыжего хвоста. Он что-то искал в пыли, а как только меня увидел, тут же удрал. Странно. Это ведь хвост нам рассказывал, что дракон огромный злой. А еще что дракон летает по кругу и все сжигает. И предлагал запереть дракона в замке навсегда. Глупости. Я же нормальный дракон. Я ничего подобного в жизни не делал. Не надо меня запирать. А... Наверное, ваш хвост и украл камень. Вы не думали, что он специально втерся к вам в доверие? Так я и знал. С детства не люблю лисиц. Но почему же... Он не сделал этого раньше. Он мог выкрасть камень в любой момент и киснем дракону. Послушайте. А если хвосту было что-то нужно еще, кроме красного камня? И это что-то находилось именно в замке. Да, да. И даже не в замке, а в самом подземелье. Ведь он спустился с нами сюда. Скажи, дракон. А ты не разглядел, что искал хвост? И -и -яу -яу -яу. Драгон покачал головой. Беша вдруг медленно осела на каменный пол. Что с тобой? Нужно скорее поймать хвоста, иначе случится непоправимое. Глава 12. В погоню. Веша несколько минут сидела молча, а потом резко вскочила на ноги. И подбежала к принцессе. Ты случайно не знаешь, было какое-нибудь особенное название у красного камня из короны твоего отца? Я не знаю. Подожди-ка. Как-то раз папа рассказал мне, что самый большой и красивый камень в его короне называется драконий клык, потому что его нашли в пещере древнего дракона. Все сходится. Хвост решил завладеть королевством и и перевернуть все с ног на голову. И что все это значит? Ну, помнишь, мы были в доме звездочета. Я тогда случайно открыла одну книгу, в которой было написано, что если ты хочешь перевернуть все с ног на голову и завладеть всем, тебе понадобится драконий клык, листья клевера и коготь огнетышащего дракона. И это я скромно заметил дракон и выпустил из носа стройку дыма. Так вот, что искал в пыли хвост. Коготь дракона! Да, я об этом читала. Огость дракона очень ценен, потому что в нем заключена древняя сила Если хвост смешает все компоненты, он может завладеть игрушечным королевством Нужно догнать хвоста, пока он не утворил дел Самолет, наверное, еще не нашел топливо Хвост не сможет перебраться через горы, и мы его поймаем Я думаю, самолет уже нашел топливо, он такой Но он мой друг, никогда не бросит меня А вдруг хвост его обманет? Скажет, например, что ты послал его за помощью. Да. Об этом я не подумал. Тогда нужно торопиться. Пойдемте. Я знаю короткий путь. Яркий свет ударил в глаза, когда друзья выбрались из подземелья. Пока они бегали, прошла целая ночь и наступило утро. Вермонт радостно заржал, увидев Тёму. Какой у тебя красивый конь. Его зовут Вермонт. Можешь ехать на нём. Мальчик помог принцессе забраться в седло. Быстрее! Беша уже стояла у главных ворот. С холма, на котором стоял замок, безрыбная долина просматривалась как на ладони. Вдалеке стоял ярко-красный самолёт было слышно как работает его мотор Стон, он уже забирается в самолет вперед поскакали вермонт не раздумывая пустпустилсягооп зай рванулся следом не отставая ни на шаг за ним семенил драгон смешно перемирая маленькими лапками лапкамиёма и Беша бежали последнюю Закричала принцесса, когда до самолета осталось совсем немного Конь уже спустился с холма и мчался по равнине стой! Но самолет уже набрал обороты и, конечно же, не слышал криков зая и принцессы А хвост, может быть, и слышал, но не стал обращать внимания Принцесса опоздала